Глава 4. Проснулась я рано. Уж точно раньше парней они явно засиделись вчера, поэтому у меня было время навести марафет. Это всегда меня успокаивало, помогло и сегодня, пусть и самая малость. То, что оказалось в пакетах, которые принес Макс, обрадовало бы любую девушку. Я бы сама визжала от восторга, если бы мне не было так хреново. Хоть я и запретила себе хандрить, но тоска и чувство вины поедали меня, как въедливые черви. Однако старания Макса все же немного подняли настроение. Когда я увидела секс и платье, короткую кожаную юбку, джинсовые хлопковые шортики, два кроп-топа, две обтягивающие футболки, чулки, туфли на платформе, кружевной комплект белья, бижутерию и косметику, я рассмеялась. Уж не знаю, хотел Макс порадовать меня или взбесить Алекса, но попал в обе цели. Я накрасилась, собрала волосы в высокий хвост и надела тот комплект белья, что купил Алекс. Топ и правда удобный, но основная причина не в этом. Если на мне будет лифчик, Алекс не сможет ни к чему придраться. А он захочет, в этом я уверена. Кроп-топ, купленный Максом, настолько короткий, что едва прикрывает спортивный лифт, а штаны от трикотажного костюма, подобранного Алексом, я спустила на бедра. В общем, этим утром я была во всеоружии и, пока парни еще спали, занялась приготовлением завтрака. Однако, вопреки моим ожиданиям, Алекс, появившись на кухне, никак не прокомментировал мой внешний вид. Он даже доброго утра мне не пожелал, просто кивнул и уселся за стол. Зато, по взглядам остальных парней, было предельно ясно, что мои старания удались. «Спасибо, Анжелика!» Макс чмокнул меня в висок перед тем, как поставить грязную посуду в раковину. «Очень вкусно!» «И сытно», — пробасил Вик со своего места. «Спасибо, волчонок. Ты идешь, Макс? Надо проверить тачку». «Конечно! Не скучай, бегунья!» Макс подмигнул мне, а затем вслед за Виком покинул кухню. Ян тоже ретировался под предлогом, что ему нужно завершить какое-то дело. И вновь мы с Алексом остались наедине. Я уже расправилась с первой тарелкой, когда он подошел ко мне почти вплотную. Алекс остановился прямо позади меня, так что я буквально кожей чувствовала его дыхание и тепло его тела. По спине и шеи поползли мурашки, но я не могла понять, вызваны они обещанием опасности, исходящим от него, предвкушением очередной перепалки или внезапно вспыхнувшим возбуждением. О, нет, я не имею в виду, что мои трусики резко намокли. Нет и еще раз нет, просто Алекс... Он вызывал во мне столько противоречивых эмоций... В одну секунду он меня интриговал, в другую я хотела его придушить, в третью — заслужить его одобрение, а сразу следом и одновременно сделать всё наперекор. Напряжение в воздухе нарастало, или мне так только казалось. Алекс просто стоял позади меня и молчал, а я продолжала мыть посуду, старательно изображая невозмутимость. Но внутри меня бушевал ураган, и сердце колотилось так, что стучало в висках не в силах больше выносить эту игру в молчанку, я бросила губку в раковину и обернулась, приготовившись обороняться. Его обычно ярко зеленые глаза потемнели, а на лице играли желваки. Алекс явно был чем-то взбешён. но ну, не чем-то, а кем-то. Мной. Видимо, одно мое присутствие вызывало у него приступ ярости. «У тебя снова какие-то претензии?» Сходу начала я. «Я надела грёбаный лифчик, Алекс, так что даже не пытайся. Я приготовила завтрак, а вчера ужин, и я мою посуду, вношу свой вклад. Стараюсь не нарываться. Если нужно, я весь дом до блеска вычищу. Но что опять не так? Чем ты недоволен? Поручи мне еще какую-то работу, я все сделаю. Но даже не проси меня прогибаться. Я не покорная овца, которая будет смотреть вам в рот и блеять по приказу. И не серая мышь, которая прячет тело под пуританской одеждой». «Я — это я. Импульсивная, сексуальная сучка, которая знает о том, что она заноза в заднице. И черт, мне это нравится, представляешь? Я нравлюсь себе такой и не собираюсь меняться. Я налажала, да, сильно налажала, и не думай, что я не понимаю этого. Я не позволяю себе утопать в чувстве вины и жалеть себя, с этим ты ошибся. Но я в курсе, что Кира и мама убили из-за меня, и никогда об этом не забуду. Хреново ли мне? Да, ты и так это знаешь. Не заставляй меня чувствовать себя еще хуже. Когда я надеваю то, что нравится мне, это отвлекает от того дерьма, что свалилось на меня. Можешь называть это блажью, эгоизмом, ребячеством, мне все равно. Но не забирай у меня это. Если тебе что-то не нравится, просто не смотри на меня, чтобы не раздражаться. Вот и все. Закончила? «Вообще-то...» «Плевать». Перебил он меня и отступил, вернув мне возможность свободно дышать. «Меня Макса и Вика сегодня не будет. Не готовь на нас». «В смысле обед?» «Я и не собиралась». «Знаю, что вы, парни, обедаете в городе». «Ужин мы тоже пропустим. Вернёмся завтра вечером. я останется с тобой. Можешь как раз добить его тату». «У меня нет инструментов. Всё необходимое у нас есть». «Ладно», — кивнула я. «Сделаю». «Ух, черт, мне нужно позвонить на работу, предупредить, что меня не будет всю неделю». Эрика уже в курсе. «Откуда ты знаешь, как зовут администратора?» «А Кир разве не говорил тебе?» «Говорил мне что?» От волнения я подалась вперед, вновь сократив расстояние между нами. Взгляд Алекса соскользнул на мою грудь и задержался там куда дольше, чем мог себе позволить незаинтересованный парень. Очень медленно Алекс поднял голову, и я заметила, что его глаза снова потемнели. Все это время ты работала на нас, Анжелика. Этот салон принадлежит нам, как и остальные тату-салоны Бермара. Задания из универа тебе будут скидывать на электронную почту. Не забывай проверять» до завтра сбросив на меня очередную информационную бомбу алекс ушел а я так и осталась стоять с открытым ртом я думала что эти парни занимаются чем то незаконным что все банды бермера помечены исключительно кровью наркотиками рэкетом и черт знает чем еще хотя наличие легального бизнеса еще ведь ни о чем не говорит оно не отменяет возможности проворачивать темные делишки кир же мог сказать мне просто сказать о том, кто платит мне зарплату. Выходит, не только полицейские находятся на содержании банд, но и многие другие, и большинство даже не подозревает об этом. И куда это парням потребовалось ехать на целые сутки? Ян точно не тот, с кем я с радостью останусь наедине. Я тоже не в восторге, что меня сделали нянькой. Донеслось из прохода, и я вздрогнула. Ян стоял там, сложив руки на груди, и смотрел на меня. Как черный мать его ястреб. «Ты умеешь читать мысли?» «Ты сказала вслух, киска, не трать зря воду. Либо выключи и оставь посуду, либо возвращайся к работе, а не витай в облаках. Просто не беси никого и знай свое место. Тогда все будет в порядке». Еле сдержалась, чтобы не огрызнуться. Просто проглотила раздражение, повернулась к раковине и, скрипя зубами, выдавила на губку еще моющего средства. «Если парни продолжат в том же духе, я либо посидею от сдерживаемых эмоций, Либо взорвусь. Я росла в бедном районе Бермара. В тот дом, который взорвали Хароны, мы переехали уже после того, как Кир вступил в банду. До этого такая роскошь была нам недоступна. Папа бросил нас, едва родилась Лейла. Мне тогда было всего год, а Киру должно было исполниться 5. До того, как ее рассудок повредился, мама работала на двух работах, но этого все равно было недостаточно». В школе надо мной и сестрой постоянно издевались, а кира избивали. Мы были изгоями и нищебродами, на которых смотрели свысока и с презрением все, кому не лень. Но мы выросли, научились давать сдачи и начали вносить свой вклад в семейный бюджет. Ну, то есть мы с Киром. Лейла так и осталась слабой. Мы всегда защищали ее, но той злосчастной ночью уберечь не смогли. Она улизнула на какую-то тусовку без нашего ведома. И вот как все закончилось. Со временем Кир стал настолько крут, что я ему втайне завидовала и пыталась дотянуться до его уровня. Начала бегать и качаться, подружилась с тренером по смешанным единоборствам и временами бесплатно посещала тренировки. И больше никому не позволяла вести себя со мной неуважительно. Но эти парни... Против них мне нечего поставить. К тому же они... Мой единственный шанс добиться правосудия. Возможно, кровавого и незаконного. Но, тем не менее, сейчас мы с ними на одной стороне.